Retrain. Итак, все три основных довода в пользу интернета для писателя, которые приводят чаще всего способ рекламы и связи с издателями, способ обратной связи с читателями, способ получить критические отзывы, способ получения справочной информации. Первое, на мой взгляд, не принципиально лучше обычной почты. Второе только вредит начинающему автору. Третье полезно, особенно в ситуации маленького города, где не сохранилось хороших библиотек. Да и в Москве существенно экономит время. Так что, побеждая в себе естественное человеческое желание немедленно услышать отзывы о своей книге, молодому автору следует напрочь забыть о существовании литературных конференций, где бы они ни располагались. в великом и могучем интернете или в почти поглощенном интернетом ФИДО. Здоровее будете. Но беда в том, что, говоря о писателе и интернете, мы говорим скорее о тех или иных вариантах общения автор-читатель, конференциях, чатах, гостевых книгах. Именно об интерактивности в первую очередь пекутся лидеры ситературы. Да если бы только сами пеклись, с достойным лучшего применения усердием, они раздают приглашение на вход в эту печь для сгорания молодых талантов. Есть в этом что-то от поведения наркомана, упорно зовущего приятелей только разок попробовать, или от финансовых пирамид того или иного рода. Логика тех, кто встал под знамена ситературы, понятна. Надо создавать массовость, нужна аудитория, нужен питательный планктон. Логика молодого автора тоже ясна. Ну как же я без интернета в наш век, все пишут, и я буду писать. Посмотрите назад, да, именно назад, или в сторону, куда-нибудь на книжные полки. Видите? Девяносто девять писателей не использовали в своей работе интернет. В Ясную Поляну не была протянута выделенка. В Петербурге времен Достоевского не было ни одного достойного провайдера. Герберт Уэллс в жизни не видел компьютера. «Когда это было?» — слышится мне в ответ. «Нынче иные времена. Времена всегда одни и те же. И книги, которые остаются жить... Написаны вовсе не о почте, интернете или там-таме. Они написаны о людях. А как же Гибсон? А сам-то, сам-то. А что Гибсон? Он и понятия не имел об интернете, когда писал «Сожжение хром». А что Лукьяненко? Не было у него никакого интернета, когда был написан «Лабиринт отражений». И на пишущей машинке роман получился ничуть не хуже, честное слово. Дисконнект. Так может быть, интернет вообще зло? И тексты, выложенные наивным автором в сеть, немедленно своруют. И временами он пожирает чудовищно много. Такая точка зрения тоже существует. И вред интернета преувеличен не в меньшей мере, чем его польза. Самое главное, авторство не своруют. Выложенный в открытый доступ текст – это уже публикация, пусть даже электронная. Конечно, какой-нибудь Петя Бубкин – может повесить на своей странице гениальный роман Васи Пупкина под своим именем. Вот только решаются эти вопросы достаточно легко. Письмом провайдеру Пети Бупкина. А издательству влипать в неприятности и воровать даже самые гениальные романы совсем уж не с руки. В первую очередь, даже не потому, что вероятен судебный процесс, а потому, что авторский гонорар – это очень небольшая статья расходов. Кто же режет курицу, несущую золотые яйца? В нашем случае, кто же обидит талантливого Васю Пупкина с его кровавой баней в марсианском аду? Лучше попросить его написать продолжение. Своруют текст. Вот это неизбежная судьба любой хорошей и даже не обязательно хорошей книги. Он поползет по сетевым библиотекам, по большей части принадлежащим сторонникам копилефта, то бишь воровства авторских прав. И чем лучше будет книга, тем скорее ее сосканируют и выложат в сеть. Это тоже лечится. Теми же средствами, вдумчивой перепиской с провайдерами и отслеживанием злодея. Сменив 10-20 бесплатных хостингов и растеряв всех читателей, уныло сидя где-нибудь на узбекском или монгольском сайте. Да, сайт доступен, вот только найти его нелегко. Сторонник копилефта может и призадуматься о выгодности воровства. Конечно, вам не избежать гневных отповедей. Ага, жадный какой, не хочет давать свои романы. Я в таких случаях вежливо спрашиваю, а не хочет ли поборник Копилефта поделиться с народом своими штанами? Или отдавать половину зарплаты в фонд мира? Самое смешное, что доморощенные воришки очень любят ссылаться на Запад. Дескать, там, где уже осуществлено светлое будущее человечества, все задарма. Любая книга. Расчет очевидно на то, что проверять никто не станет. Помню, как на конгрессе фантастики в Нанте я познакомился с группой европейских хакеров-любителей фантастики. Они с большим воодушевлением рассказывали мне о своей работе, составлении справочников по фантастике, занятиях библиографии, тех или иных интернет-проектах. Я не удержался и спросил, а как в Европе обстоит дело с незаконным выкладыванием в сеть фантастических книг. Меня не поняли. Я объяснил, что речь идет о сканировании книг и размещении в сети файлов с текстами, без разрешения автора. Меня не поняли снова. Но как это может быть, растерялся хакер, ведь если автор против, то это же незаконно. Вот так обстоит дело с копилефтом в Европе, вопреки всем лозунгам отечественных воришек. Но на самом деле, даже в России ситуация не столь печальна, чтобы сетевое воровство и впрямь волновало авторов и издателей. Дело в том, что основная масса читателей все-таки предпочитает держать в руках книгу, а не таращиться в монитор. Как гласит народная мудрость, компьютер с собой в туалет не потащишь. И пока не появилась по-настоящему дешевой и удобной электронной книги, воровство файлов особого вреда не наносит. А как только стараниями трудолюбивых китайцев такие книги появятся и станут продаваться в киосках Со печати, ситуация с электронным пиратством коренным образом изменится. Реальный вред интернета для писателя- это потеря времени: на пустые чаты, на веб-серфинг, на всевозможные игры. Да, интернет предлагает очень много развлечений, но не меньше искусов и в реальной жизни. Решив стать писателем, человек сознательно отказывается от множества удовольствий или по меньшей мере вводит их в определенные рамки. Но то же самое делает любой человек, решивший добиться успеха в своей профессии. Если развлечения для вас интереснее работы, что ж, тогда найдите такую работу, где требуется сидеть на стуле от звонка до звонка. И будет вам счастье, ночные бдения у монитора, увлекательные игры и бесплатные книги. Я ничуть не иронизирую, человек вправе выбирать, на что будет потрачена его жизнь». Так что вывод этих заметок прост. «Меньше фанатизма», как любит повторять один мой друг. «Интернет – это не прекрасное будущее человечества и не чудовищная клоака». Это просто очередной инструмент, созданный людьми и пригодный для самых разных целей. Интернет не больше и не меньше, чем телефон, телеграф, автомобиль, самолет. И когда лопнут последние мыльные пузыри экономики высоких технологий и стихнет гомон восторженных неофитов, нам останется всего лишь удобное средство связи и великолепный справочный ресурс. А большего, честно говоря... «Человеку от интернета и не надо».